42. -е. По пути в подвальный дом быта, где обитал мастер Золотые руки, она размышляла о возвышающей условности этого прозвища Мастер да. Но золотыми ли были руки, сделавшие ключ от сейфа Андроника Тиграновича. Если проследить дальнейший путь ручного золота, то результат получился определенно не золотой. Мастер, все, больше не золотые руки, проходил у нее по разряду второстепенных, но полезных поклонников. «После не означает вследствие», — вспомнилась ей древнеримская присказка. Мастер понятия не имел о закрутившемся вокруг аптеки секретном смерче. Он был инструментом, но не проектантом. «Все мы инструменты». Вспомнила великого Пушкина Ангелина Иосифовна. «Глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы». Уровень жизни воды над головой инструментального мастера был еще недавно неисчерпаем, как у вечного жида, но вдруг начал стремительно убывать, как в сливаемом водохранилище. Проходя мимо дома быта, она заметила его, сидящего с сигаретой на скамейке под деревом. Над головой мастера сходились и расходились волны жизни воды. Они то взлетали вверх китовыми фонтанами, то проваливались вниз, закручиваясь в омут. Даже что-то похожее на радугу разглядела Ангелина Иосифовна в пляшущей над головой мастера водяной пыли. «Если ко мне в аптеку забредал пан, помнится, — подумала она, — отчего и ВЖ не осесть в доме быта в образе пожилого, в прямом, не музыкальном, как зонтичный рокер, в смысле металлиста. Кажется, ВЖ был мастером широкого профиля, держал лавку в Иерусалиме, занимался, помимо прочего, ремонтом обуви. Тогда в Иудее все ходили в сандалиях, только царь Ирод в софьяновых сапогах. Ангелина Иосифовна запамятовала, что должно случиться с В.Ж. после второго пришествия. Мертвые воскреснут, а он умрет? Видимо, в В.Ж. была отведена роль исключения подтверждающего правила. Исключения наполняли... «Правила жизнью» приближали к людям. Петя однажды проговорился на радио, что цель любой политики — превращение исключений в правила. Она не понимала, почему в последнее время так часто вспоминает металлобытового мастера. Ангелина Иосифовна как будто проживала одновременно две жизни. В одной она преуспевала в аптечном деле, гоняла Анжелу, следила за чистотой аптечного и, учитывая новые обстоятельства собственного пола, радовалась происходящим в организме асимметричным процессам или исключением из правил. Они, как начальственная печать на документе, подтверждали ее избранность. В другой, подобно сорванной глупостью и завистью, с тела дочери истины на бедренной повязке, слепо летала в пещере лжи среди теней, пытаясь понять, что делать. При этом отдавала себе отчет, что вовсе не является светочем способным осветить пещеру, разогнать тени по углам, Грешна, — вздыхала она, — хитра. А теперь еще, — вспоминала про наследство, — Корыстолюбиво есть что терять. Не пролезу в игольное ушко. Входя в образ пожилой и неидеальной дочери истины, Ангелина Иосифовна ожидала руководящей помощи не от бородатого отца времени, а от ДСГ, а то и бери выше ВСВР, но тогда при чем здесь пожилой мастер из подвального дома быта? Зима в Москве выдалась серая, с вкраплением теплых почти весенних дней. Солнце, однако, не казало носа из-под тяжелого облачного одеяла. Глядя на сумеречное садовое кольцо, Синие электробусы, цветные вереницы машин, освещенные окна кафе и магазинов — она поняла, причем. Разбуженная мысль застучала, как швейная машинка, выбивающая на полотне жаккардовый орнамент. Ангелина Иосифовна вспомнила, как небрежно, если не сказать «снисходительно», он смахнул в настенный шкафчик, Принесенный ею семилетний российский коньяк старейшина. следом вспомнила, удививший ее непочину для местечкового дома быта, компьютерно-технологический комплекс со сканером, бегающим лазером бесшумной миниатюрной токарной линией. На ней можно было изготавливать детали для межпланетных кораблей. Краем глаза Ангелина Иосифовна приметила на полке лоток с электронными автомобильными ключами. Один был обтянут кожей с размеченной алмазами надписью «Ламборгини». «Наверное, я его оскорбила, жалким старейшиной», — подумала она, сворачивая с садового кольца на земляной вал. Она решила пройти к дому быта дворами. Это страшный человек, шпион, террорист, либерал, а то и резидент, ворочает миллионами, плетет антигосударственную паутину, пьет Хеннесси, закусывает черный крой. Ей вспомнилось еще одно, увы, не прижившееся в политэфире, Петина определение — разведывательный патриотизм. Петя, естественно, не призывал патриотов стучать на разведанных ими непатриотов. Мысль взлетала выше — разведывать судьбу России в терновых тенетах. Так выразился Петя грядущего бытия — чистить себя в игольчатых ветвях, сдирая старую кожу. Только коллективная воля миллионов патриотов, говорил Петя, превратит... Тенеты, по Библии, крупная крупноячеистая, грубая сеть для ловли диких зверей, не поленилась сунуть нос в Википедию Ангелина Иосифовна. В парчу бархат, соболя, охабни и жемчужно-медвежью шапку-мономаха для великого русского царя, перед которым почтительно склонится мир, Но такого царя, — грустно констатировал Петя, — мы, русские люди, пока не заслужили. Две жизни вокруг нее, как будто сузились до размеров двери в Петину квартиру, вползли змеями в замочную скважину. Она должна была открыть дверь, чтобы... Что? Жизнь, — сказал по радио Петя, — Это правило двух ключей. Воин и монах спасут, отопрут Россию. Ангелина Иосифовна обратилась вслух, но в этот момент в эфир прорвался слушатель с вопросом, когда на Красной площади установят памятник Сталину. «Счастливые ключи не наблюдают», — упавшим голосом ответил Петя. Перешел на другую тему». Еще как наблюдают, мысленно опровергла Петю Ангелина Иосифовна. Два ключа из двух ее жизней, асимметрично исключительной, как у ВЖ, и на теневой как у дочери истины в пещере лжи, соединились в один. Дверь не просто распахнулась, но рухнула, как будто ее вышиб могучей ногой, или снял с петель болгаркой, какое отношение к Болгарии имеет эта пила, успела подумать Ангелина Иосифовна, воин, а монах предварительно окропил святой водой. Ложь сдулась, как шарик, под потолком торгового центра, где Ангелине Иосифовне достался по акции обучающий транзистор. Или все-таки не наблюдают, Она поняла, что понятия «счастье» и «несчастье» подчинены математическим законам, плюс испытываемое ею интеллектуальное счастье от того, что она своим умом разгадала то, что разгадать было невозможно, минус невозможность исправить своими силами то, что она разгадала своим умом, плюс, умноженный на минус – давал на выходе самовозрастающий минус. Но пока интеллектуальное счастье от разгадки того, что разгадать было невозможно, перевешивало на математических весах, переводило единичное по Марксу в особенное, а следом в общее. Ангелина Иосифовна пришла к выводу, что воина и монаха недостаточно, чтобы спасти Россию. Как воздух, как хлеб, нужен философ. Такой, как Петя, решила она, ну, или как я, потупилась, глядя на мерцающие цифры на светофоре у перехода через Моросейку. Не такая, конечно, гора, как Кант, Что он дал Германии, кроме путаницы с моральным законом и звездным небом? Немцы показали звездное небо народам Европы во Вторую мировую. Нужен потаенный, внутренний русский мыслитель, который мыслит и живет, как мыслит и живет Россия. Как я. Она воистину мыслила, как жила. Перед глазами как на компьютерном экране столбиком выстроился перечень препаратов, приобретенных в аптеке дочерью адмирала. Анжела была права, мрачно, как воин, констатировала Ангелина Иосифовна, надо было гнать ее поганой метлой. Или не гнать, иначе, как бы я узнала, она бы все купила в других аптеках. Перечень тем временем Преобразовался в математическую таблицу с тремя шапками. Дозировка, порядок приема, время. На времени шапка дрожала, подпрыгивала, как будто хотела слететь. Как изумилась Ангелина Иосифовна, ей удалось выстроить схему, рассчитать с такой точностью дозировку. Таблица не оставляла сомнений. Сегодня был Последний день приема препаратов по-убийственному, но вызвавшему у Ангелины Иосифовны профессиональное восхищение графику. Ночью Петя должен был умереть. Она посмотрела на часы. «Боже, как просто убить человека! Пете, если он пребывал в памяти и сознании, было самое время собороваться». «Звать священника, монаха». Но он этого не знал, потому что под воздействием дьявольской схемы, и это математически просчитала Ангелина Иосифовна, перебрав в таблице таблетки, должен был перед смертью чувствовать себя исключительно хорошо – Бодриться, строить планы на будущее, Верить, что человек звучит гордо, А жизнь после пятидесяти, Или сколько там ему, только начинается. Никакого шума в ушах, давление сто двадцать на восемьдесят. По венам Пети струился, унося его в и выси, Голубой поток счастливого газа. «Не успею», — посмотрела на часы. Сейчас он неадекватен, видит в предсмертном кино победившую весь мир Россию, царя, которого она заслужила, а тут я с известием, что его свела в могилу любимая женщина. Интересно, она затаскивала его в подъезд после пива с хот-догами в подземном переходе на библиотеке имени Ленина. О чем я? Какая разница? Ангелина Иосифовна подумала что дочь адмирала наверняка смоется, выбросит ключ в яузу. Она не при делах. Да, встречались. Дело молодое. Ладно, пусть не очень молодое, но, как говорится, никому не поздно. Дверь будет закрыта. Кто знает, когда его найдут, скорее всего, по запаху. Но она может и остаться, чтобы убедиться, Вызовет скорую. Чистый инфаркт. Никаких подозрений. Может даже проявить креативную выдумку, чтобы Петя умер, как Рафаэль. Врачи скорой только руками разведут. Допрыгался старый козел. А вдруг Ангелина Иосифовна остановилась, тупо глядя на мелодично прозвеневший по рельсам трамвай. «Ничего этого нет. Я все придумала». Но отступать было поздно. Она вошла во двор дома, где располагался дом быта.